Глава 5- Передача ответственности и право на ошибку. Если мы разобрались с делегированием и его методами, то, в принципе, полдела сделано. Вы не тонете в задачах, ваши сотрудники работают стабильно, задачи выполняются качественно и в срок. Поговорим о более тонких материях, о том, как себя при этом чувствуют участники процесса. На мой взгляд, есть едва уловимая разница между понятиями передать задачу и передать ответственность. Делегирование учит нас, как передавать задачи. Но хотя задачу выполняете не вы, ответственность за нее все равно может почти целиком лежать на вас. Причем как за провал, так и за успех. Иными словами, если проект взлетел, кому-то полагаются лавры. И в случае простого делегирования вы можете присвоить все заслуги. Подумайте, как при этом будут чувствовать себя исполнители. Если мы нацелены на выращивание в команде руководителей или просто хороших специалистов, Надо учиться вместе с делегированием, перекладывать и ответственность за результат. Ведь мы хотим, чтобы людям нравилось выполнять сложные задачи и решать проблемы самостоятельно, потому что в случае успеха они смогут удостоиться благодарности или награды за проделанную работу. Какие условия важно соблюдать? Человек должен быть вправе сам, без вашего участия, принимать важные решения при выполнении задачи. Вы публично оговариваете ответственность человека за работу. Вы уважаете его право принимать решение и понимаете, что не все может быть по-вашему, если при этом результат соответствует базовым критериям. Вы публично признаете вклад работника в решение задачи. Вы признаете его право на ошибку. Чтобы человек чувствовал, что внес личный вклад в задачу и испытывал гордость за проделанную работу, нужно с ним разговаривать по-взрослому. Это означает, что вы доверяете его решениям, и все спорные моменты он должен разрешить сам. Если вы работаете в крупной компании или у вас есть заказчики, которые привыкли, что решение принимаете вы, важно публично назначить ответственного за выполнение задачи. Вы должны объявить, что сотрудник занимается этой задачей, вы разрешили ему принимать решение, и он не должен каждый раз ждать вашего личного одобрения при решении спорных моментов. Если такой публичной передачи дел не случится, человек рискует оказаться в ситуации, когда его просто не будут воспринимать всерьез при рабочих взаимодействиях. Да кто ты такой? Мы будем слушать твоего руководителя. Очень важно не подрывать авторитет вашего сотрудника. Если вы узнали о неправильном решении, не надо валить всю вину исключительно на подчиненного. Да, он опять начудил, конечно. Я бы делал по-другому, дорогие коллеги. Не самоустраняйтесь. Понятно, что если человек допустил очевидную ошибку, не надо делать вид, что вас все устраивает. В случае неудачи говорите. Да, это решение действительно выглядит не лучшим. Мы с коллегами обсудим, как можно исправить ситуацию. Важно на людях, несмотря ни на что, поддерживать подчиненного, а всю критику оставить для личных встреч с ним. Как бы ни складывалось ваше личное взаимодействие, старайтесь для всех выступать единым фронтом, и демонстрировать доверие к решениям сотрудника, которому вы поручили дело. Нужно принять тот факт, что не все будет по-вашему. То есть вы, разумеется, все еще главный, но к успеху можно прийти многими путями, и путь другого человека может отличаться от вашего. Не зацикливайтесь на незначительных деталях, даже если видите небольшие ошибки, закрывайте на них глаза. Конечно, при условии, что в целом работа идет в нужном направлении. Не дергайте людей по мелочам, не оптимизируйте их работу до умопомрачения. Деятельность творческих людей вообще слабо поддается регулированию, так что если в целом все хорошо, не лезьте. Когда работа сделана, постарайтесь подчеркивать в публичных беседах и в переписке, что заслуга принадлежит вашему подчиненному. Ваш вклад в задачу никуда не денется, в конечном счете вы руководили процессом. А вот вклад ваших подчиненных может остаться незамеченным. Получить признание для них очень важно. Если вы будете держать успешного человека в своей тени, рано или поздно он это поймет и уйдет искать признание в другом месте. Мы не говорим о клинической неуверенности в себе, с которой люди годами напрасно стараются заслужить похвалу на работе и застревают в этом состоянии. И последнее, но, на мой взгляд, самое важное. Вы должны наделить ваших сотрудников правом на ошибку. Это право означает, что за ошибку в сложной ситуации им не грозит расстрел и публичная порка, что вы, если что, прикроете их и поможете выправить ситуацию. Конечно, мы не говорим об ошибках, которые жизненно важны для бизнеса. Мы не можем допустить, чтобы программист стер базу данных клиентов и работа встала на сутки. Это слишком дорого обойдется. Вы должны рассчитать все критичные ошибки и всячески их предотвращать. в том числе устраивать разборы полетов, если произошло что-то ужасное. Но не всегда цена ошибки велика. И если вы понимаете, что человек ошибся, но в принципе ничего ужасного не произошло, иногда полезно разрешить ему ошибиться без последствий. Когда сотрудники панически боятся сделать что-то не так, они будут работать консервативно, выбирать надежные варианты, даже если эти варианты не столь хороши, как рискованные. Они с меньшей охотой будут брать ответственность за выполнение задачи, если над ними будет висеть дамоклов меч. Один из моих начальников разрешал мне делать ошибки в проектировании систем, если эти ошибки были поправимыми. Я испытывала благодарность к нему за предоставленную свободу в работе. Вдобавок, как правило, я довольно быстро понимала, в чем был промах и самостоятельно находила варианты его исправления. Метод проб и ошибок Это прекрасный способ изучения сложных областей».